Книга вторая. Затем она на несколько мгновений прервала свою речь и, овладев моим вниманием благодаря благоразумному молчанию, обратилась ко мне. Если я достаточно глубоко поняла причины твоего недуга, то мне представляется, что ты чахнешь из-за непреодолимого желания вернуть себе прежнюю благосклонность Фортуны, и твой дух поколебало то, что она, как ты полагаешь, отвернулась от тебя. Я постигла множество обманчивых форм этой чародейки и льстивую близость, которую она постоянно дарит тех, кого желает обмануть, делая это до тех пор, пока не погружает их в неутолимую скорбь своим неожиданным уходом. Если же ты припомнишь ее природу, обычаи и благодеяния, то поймешь, что благосклонность фортуны не содержит ничего прекрасного, и ты ничего не утратил. Я полагаю, что тебе не составит большого труда восстановить это в памяти. Ты ведь имел обыкновение, когда она покровительствовала тебе и осыпала ласками, осуждать ее исполненными суровости словами и порицать суждениями, вынесенными из нашей обители. Но всякая внезапная перемена жизни, без сомнения, пробуждает в душах какое-то смятение. Поэтому и случилось, что ты на короткое время утратил присущее тебе спокойствие духа. И вот сейчас настало время, чтобы ты попробовал мягкое и приятное лечебное средство, которое, проникнув внутрь, откроет путь для более сильных лекарств. Призовем же на помощь убеждение сладкой риторики, которая только тогда ведет верным путем, когда не отступает от наших наставлений и когда ее сопровождает музыка, сложенная ларами, и вторит ей быстрыми или медленными ладами. Что же, о человек, повергло тебя в такую печаль и исторгло скорбное стенание? Думаю, что ты испытал нечто исключительное и небывалое. Ты полагаешь, что фортуна переменчива лишь по отношению к тебе? Ошибаешься. Таков ее нрав, являющийся следствием присущей ей природы. Она еще сохранила по отношению к тебе постоянство больше, чем свойственно ее изменчивому характеру. Она была такой же, когда расточала тебе свои ласки и когда, резвясь, соблазняла тебя приманкой счастья. Ты разгадал, что у слепой богини два лица, ведь еще прежде, когда суть ее была скрыта от других, она стала полностью ясной для тебя. Если ты одобряешь ее обычаи, не жалуйся. Если же ее вероломство ужасает тебя, презри и оттолкни ту, которая ведет губительную игру, ведь именно теперь то, что является для тебя причиной такой печали, должно и успокоить. Ибо покинула тебя та, от предательства которой никто и никогда не может быть защищен. Неужели имеет для тебя цену приходящее счастье, и разве дорога тебе фортуна, верная лишь на мгновение и чуждое постоянство, уход которой приносит печаль? Если же ее невозможно удержать по воле людей, а удаляясь она делает их несчастными, Что иное представляет быстротечное счастье, как не некое предзнаменование будущих невзгод? Ведь недостаточно видеть лишь то, что находится перед глазами. Благоразумие понимает, что все имеет конец, и что как добро, так и зло переменчивы. И не следует поэтому не страшиться угроз фортуны, не слишком сильно желать ее милостей. Наконец, следует тебе запастись терпением, чтобы перенести то, что происходит во владениях фортуны, если уж однажды ты склонил шею под ее ермом. Если бы ты пожелал установить закон, чтобы удержать ее или предугадать уход той, которую ты по своей воле избрал своей госпожой, разве было бы это правильным, ведь отсутствие терпения лишь ухудшило бы жребий, который изменить ты не в силах. Если ты отдаешь свой корабль на волю ветров, он будет двигаться несообразно твоим желаниям, А куда повлекут его их яростные порывы? Когда ты засеваешь пашню семенами, то предвидишь годы урожайные и бесплодные. Ты отдал себя во власть фортуны. Следует, чтобы ты подчинился обычаям повелительницы. Зачем ты пытаешься удержать стремительное движение вращающегося колеса? О глупейшие смертных! Если фортуна обретет постоянство она утратит свою природу и перестанет быть зависящей от случая десницей гордою толкнула колесо стремительней чем в скалах бег и врипа тиран раздавлен им и вновь капризное чело униженного поднимает всегда к слезам и горю равнодушная виновница всего смеется с тоном Играет так она своим могуществом, привычно ей совершать дела чудесные, падение и подъем в один и тот же час. Но я хотела бы немного обсудить это с тобой, пользуясь языком самой фортуны. Ты же примечай, каковы ее права. Почему ты, человек, ежедневно преследуешь меня жалобами, какую несправедливость я причинила тебе, какие блага отняла? Просуждай же со мной об обладании богатством и чинами и сравни наши мнения. Если ты докажешь, что хотя бы нечто из принадлежащего мне является неотъемлемой собственностью кого-нибудь из смертных, я тотчас сделаю так, чтобы стало твоим то, чего ты потребуешь. Когда тебя природа произвела из материнской утробы, еще не владеющего ничем и беспомощного, я поддержала тебя, осыпала своими щедротами и благосклонно с любовью и нежностью воспитала, свершив все, что было в моей власти. Окружала тебя роскошью и блеском, и все это делает тебя теперь нетерпимым по отношению ко мне. Сейчас угодно мне отвести свою руку. Когда ты пользовался моей благосклонностью, ты обладал данным взаймы, поэтому ты не имеешь права жаловаться, словно утратил нечто, принадлежащее тебе. Почему ты стонешь? Я не проявила к тебе никакой жестокости. Богатство, почести и прочие блага такого рода находятся в моей власти. Служанки знают свою госпожу, и, когда я покидаю несчастного, удаляются вместе со мной. Я решительно утверждаю, что если бы принадлежали тебе блага, на утрату которых ты жалуешься, ты бы ни в коем случае не мог их потерять. Или мне, единственный запрещено осуществлять свое собственное право? Ведь разрешено не обурождать светлые дни и погребать их в темных ночах? Позволено временам года то украшать цветами и плодами облик земли, то омрачать его бурями и морозами? У моря есть право то ласкать взор ровной гладью, то ужасать штормами и волнами. Неужели только меня, ненасытная алчность людей, обязывает к постоянству, которое чуждо моим обычаям? Наша сила заключена в непрерывной игре. Мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное наверх повергается в прах. Поднимись, если угодно, но при таком условии, что ты не сочтешь несправедливым падение, когда того потребует порядок моей игры. Разве тебе были неизвестны прежде мои обычаи? Разве ты не знал, что крест царь ледийцев, недавно еще угрожавший Киру, Вскоре вслед затем был предан пламени костра, что само по себе достойно сострадания, и не погиб только благодаря дождю, неспосланному с неба. Неужели от тебя укрылось, что Павел проливал благочестивые слезы из-за несчастья Персея, плененного им, и что иное оплакивают трагедии, как не безжалостные удары фортуны, внезапно сокрушающие счастливые царствования? А разве ты в юности не учил, что на пороге обиталища Юпитера стояли два сосуда, в одном из которых были заперты беды, а в другом благо? Подумай, не досталось ли тебе благ больше, чем горести? Что если от тебя я не полностью отвернулась? Ведь сама моя изменчивость дает законные основания надеяться на лучшее. Поэтому не падай духом и, подчиняясь общему для всех закону, не стремись жить по своим собственным установлениям. Если б судьба столько благ приносила, Сколько у моря песка, Сколько звезд на полуночной тверди Блещет золотых, если б рок Изобилие и не отводила фортуна, Ей никогда не сдержать жалоб людских, Сколько б ни не сходило. Небо расточает дары Тем, кто к успеху и славе стремится. Мало, однако, им все, Ибо не знают люди предела, Жадность раскроет их пасть. Алчность жестока их непомерна, кто обуздает ее, кто удержит желание уздою, сколько б ни было благ, жарче только горит вожделение в их ненасытной душе. Но не быть человеку богатым, мнит кто несчастным себя. Если бы фортуна обратилась к тебе с такой речью, ты бы не нашел никаких возражений, но если все-таки существует нечто, чем ты мог бы по справедливости подкрепить свои жалобы, тебе следует это высказать. Я предоставляю тебе такую возможность. На это я ответил. Твои рассуждения убедительны и пропитаны медом сладкой риторики и музыки, но они несут утешение лишь тогда, когда их слушают. Более глубоко сокрыто чувство обиды у несчастных, поэтому как только они перестают звучать в ушах, Печаль, пронизывающая меня, снова отягчает душу». Она согласилась со мной и произнесла, «Это еще не лекарство от твоей болезни, до настоящей минуты не поддавшейся лечению, но лишь как бы средство, облегчающее печаль. Но когда придет время, я дам тебе целительное средство, которое проникнет в глубины твоего существа. Мне хотелось бы, чтобы ты не настаивал на том, что ты несчастлив» ибо разве ты забыл меру и продолжительность своего счастья? Я умалчиваю о том, что, когда ты лишился родителей, тебя поддержала забота лучших людей. На тебя пал выбор, и ты сделался родственником первых лиц государства, что явилось наиболее ценным свидетельством расположения к тебе. Но ты был уже дорог им прежде, чем стал родственником. Кто же мог не счесть тебя счастливейшим из людей, имея столь именитых тести и тещу? обладая столь целомудренной супругой и, последняя милость неба, имея сыновей. Я уж не говорю о почетных должностях, полученных тобой еще в юношеские годы, а ведь в них бывает отказанное старикам. И чтобы возродить в душе радость, обратив взор к главной вершине своего счастья, ибо если достижение блаженства возможно как результат человеческих деяний, то разве тяжесть обрушившихся на тебя несчастий способна уничтожить воспоминания о том дне, когда ты видел, как двое твоих сыновей, избранных одновременно консулами, вышли из дома и шествовали, окруженные многочисленной толпой патрициев и возбужденного народа, когда в присутствии их, восседающих в курии в курульных креслах, ты выступил с речью, прославлявшей королевскую власть, и стяжал славу за блистательное красноречие, когда в цирке в честь обоих консулов ты вознаградил ожидание толпы триумфальной щедростью. Я представляю, как ты возносил хвалы фортуне, пока она ласкала и согревала тебя, осыпая своими милостями. Такими дарами, как тебя, она никогда не награждала ни одного смертного. А теперь ты желаешь свести счеты с фортуной? Ведь она впервые устремляет на тебя свой леденящий взор. Если же ты сопоставишь меру своих радостей и печалей, то не сможешь отрицать, что до сих пор был счастлив. И ты не считаешь себя счастливым лишь потому, что некогда обладал счастьем, а теперь то, что казалось радостным, ушло. Но ведь этого недостаточно, чтобы считать себя несчастным. Ведь и нынешние печали тоже пройдут мимо. Или, быть может, тебе первым на этой сцене жизни принадлежат права хозяина? Или, возможно, ты полагаешь, что постоянство присуще человеческой природе, и забываешь, что самому человеку несет гибель быстротечное мгновение. Но ведь если превратная фортуна редко сохраняет постоянство, то и последний день человеческой жизни тоже знаменует смерть покинутой фортуны. Что ты можешь возразить на это? Разве не покидаешь ты ее, умирая так же, как она тебя, уходя? Когда с розовопламенной квадриги снопами сыпет феп свой свет, Звезда бледнеет пред его лучами и исчезает в блеске их. Когда при дуновении зефира лес в розовом цвету стоит, Примчится бурный австра с цепи сорвавшись, раздевший повник до нога. В прозрачной тишине искрится море, спят волны неподвижны. Но часто оквилон вздымает бури, срывая пену яростно. Все в мире этом так непостоянно, подвержен переменам свет. Поверь, судьбы мгновенно приходящие, дары, как мимолетный сон, одно лишь в мире постоянно, вечно непостоянство, бренность всех. Тогда я обратился к ней: "Справедливо всё, что говорила ты, О, кормилица всех добродетелей, и я не могу отрицать стремительнейший взлет моего процветания, но это еще больше сжет мне душу, ведь при всякой превратности фортуны самое тяжкое несчастье в том, что ты был счастливым. Твои несчастья, — возразила она, — являются наказанием за твои заблуждения, ибо ты не можешь правильно оценить ход событий. Ведь если даже суетные воспоминания об исполненном случайности счастья все еще волнуют тебя, следует тебе поразмыслить вместе со мной, насколько велики и многочисленны те блага, которыми ты хотел бы обладать. Ибо если наиболее драгоценные, по твоему мнению, дары фортуны, которыми ты владел, по божественному соизволению оставлены в неприкосновенности, разве имеешь ты право, сохранив лучшее, сетовать на несчастье, оставаясь при этом справедливым? Ведь остался еще невредимым тесть Симах, муж, прославленный мудростью и добродетелями, не нерадеющий о собственном благе, чьи деяния служат величайшему украшению человеческого рода, из-за которого ты отдал бы жизнь без промедления, он оплакивает твое несчастье. Жива еще супруга, скромная и наделенная целомудрием, и что более всего характеризует ее достоинство, похожее на своего отца. Она жива, повторяю я, Но хотя жизнь опостылила ей, сохраняет тебе преданность. Я соглашусь, что лишь одно может уменьшить твое счастье. Это ее слезы и печаль, от которых она чахнет в тоске по тебе. Что мне добавить о детях, консулярах? Их дарования, унаследованные от отца и деда, были выдающимися уже в раннем возрасте. Если же важнейшая забота смертных — сохранение жизни. Ты, когда оценишь благо оставшиеся тебе, поймешь, что даже теперь они были бы всякому достаточны для счастья. И никто не усомнится, что жизнь милостива к тебе. Поэтому осуши слезы. Еще не обрушила фортуна свою ненависть на твоих близких. И на тебя наслала она не слишком сильную бурю, еще удерживают тебя надежные якоря, которые позволяют найти утешение в настоящем и возлагать надежды на будущее. о воскликнул я если бы они у меня были. Ведь тогда, как бы ни обернулись дела, я буду спасен, но ты видишь, как поблек мой наряд. Она ответила, «Мы уже несколько продвинулись. Если тебе не все в твоей участи кажется столь безысходным, но я не могу вернуть тебе былые радости, сколько бы ты ни стенал в горести и отчаянии о том, что не чего-то из твоих благ. Кто обладает счастьем столь полным, чтобы не выражать недовольство своим положением или хотя бы какой-нибудь его стороной. Источником мук является стремление к обладанию мирскими благами, которые или оказываются быстротечными, или вовсе никогда не приходят. У одного есть богатство, но он стыдится низкого происхождения. Другой знатен от рождения, но придавленный нуждою, предпочел бы принадлежать к незнатной семье. Третий, обладая тем и другим, печалится из-за невозможности вступить в брак. Четвертый, счастливый в браке, лишен детей и копит богатство чужому наследнику. Пятый, осчастливленный потомством, печально оплакивает заблуждение сына или дочери. Прибавь к этому, что у счастливого человека чувства легко ранимы, и он, не привыкнув к перенесению малейших неприятностей, бывает повержен ими. Поэтому ему очень мало нужно, чтобы утратить ощущение полноты счастливейшего блаженства. Сколь много существует людей, которые считали бы себя близкими к небу, если бы им досталась хоть малая часть из оставшегося у тебя счастья. Это самое место, которое ты называешь изгнанием, является родиной живущих здесь. И ничто не является несчастьем, если ты не считаешь его таковым, напротив же кажется блаженным жребием все, что ты переносишь терпеливо. Есть ли на свете человек счастливый настолько, что, когда его выпускает неверная рука фортуны, он не желает изменить своего положения? С какими великими горестями соединена сладость человеческого счастья, которое, хотя и кажется столь приятным наслаждающемуся, однако не может быть удержана им, когда фортуне будет угодно покинуть его? Очевидно, что исполнено несчастье блаженства бренного мира, непостоянство которого не могут избежать даже терпеливые люди, тем более не радует оно метущиеся души. Что же, у смертной, стремитесь к внешнему, когда счастье лежит внутри вас? Смущают вас ошибки и заблуждения? Я очерчу тебе кратко границу высшего счастья. Есть ли что-нибудь более ценное для тебя, чем ты сам? Нет, ответишь ты. Если бы ты познал себя, ты обладал бы тем, что никогда бы не пожелал бы выпустить, и что фортуна, покидая тебя, не смогла бы унести. И запомни, блаженство не может быть заключено в случайных вещах. Рассуди так. Если блаженство есть высшее благо природы, обладающей разумом, то высшее благо не есть то, что может быть отобрано. Значит, непостоянство фортуны может способствовать обретению блаженства. Тот, кого влечет быстротечное счастье, и знает, и не знает, что оно изменчиво. Если не знает, то разве может быть счастливой судьба из-за слепоты познания? Если знает, то обязательно боится как бы не упустить того, что, как он не сомневается, может быть утрачено. Поэтому постоянный страх не позволяет ему быть счастливым. Возможно, зная, что счастье может быть утрачено, следует этим пренебречь? Но ничтожно благо, потеря которого переносится с легким сердцем. А так как ты убежден на примере многих доказательств, что души людей никоим образом не являются смертными, тебе будет ясно, что зависящее от случайности счастье прекращается со смертью тела. Ведь нельзя усомниться, что смерть может унести счастье а в таком случае весь человеческий род должен погружаться в несчастье за смертной чертой. Но поскольку мы знаем, что многие вкусили плод блаженства не только в смерти, но и в страданиях и муках, каким же образом такое существование могло сделать людей счастливыми, если своим завершением оно не сделало их несчастными? Каждый, кто ищет от бед и несчастья и укрытия, обезопасить стремясь, Себя от эвра спасти. От ветра порывов и моря грозного Тот, все предвидя, избегнет И влажных песков, и гор, и Ему труднодоступных. Ибо, когда дует австер, Путь тяжел чрезвычайно, Через пески и ущелья. Тот, кто ищет спасения, Для себя устремляясь, И берегам должен помнить, Дом свой строить обязан В основании скалы лишь. Волны здесь не опасны, пусть ревут они в море. Защищен ты надежно, здесь ты счастлив, не страшен, гнев небес тебе смертный. Поскольку ты немного успокоился после моих рассуждений, я думаю, теперь следует употребить более крепкие лекарства. Поразмысли. Если бы даже дары фортуны не были бренными и приходящими, что им свойственно, Могли бы они когда-нибудь принадлежать тебе и никогда не утрачивать свои ценности при более внимательном рассмотрении? Почему кажутся драгоценными сокровища, вследствие вашей оценки или же по своей собственной природе? Что более важно, золото или страсть к накоплению денег? Но ведь сокровища больше сверкают, когда их тратят, а не тогда, когда их хранят. Жадность всегда делает людей ненавистными в глазах других, а щедрость — славными. И сокровища лишь тогда приобретают ценность, когда, будучи переданными другим из щедрости, перестают принадлежать вам. Равным образом, если все богатства будут собраны одним, это сделает других нищими. Лишь голос одинаково достигает слуха многих людей, а ваши богатства, если не будут раздроблены, не могут достаться многим. О, пусть бы было недозвольно всем иметь эти ничтожные и бесполезные богатства, которые достаются кому-либо только через разорение других. Блеск драгоценных камней привлекает взгляд. Но то, что заключено в этом поразительном сверкании, это сияние камней не принадлежит людям. Я очень удивлена, чем они восхищают людей. Как может быть, чтобы нечто, лишенное движений души и тела, казалось действительно прекрасным, одушевленному существу, наделенному разумом. В драгоценных камнях должен привлекать труд Создателя и разнообразие их красоты, но они гораздо ниже вас по природе и не заслуживают вашего восхищения. Вас радует красота полей, не правда ли? Она составляет прекраснейшую часть прекраснейшего творения. Иногда мы восхищаемся видом спокойного моря, нас поражают небо, звезды, луна и солнце, Так неужели тебе что-нибудь из этого принадлежит? Разве осмелишься ты обратить на собственное прославление их красоту? Неужели ты наделяешь разнообразием весенние цветы или отягчаешь плодами деревья в конце лета? Зачем ты стремишься к пустым радостям? Зачем привязываешься к внешним благам, как будто они твоя собственность? Никогда фортуна не сделает твоим того, что природа сделала тебе чуждым. Без сомнения, плоды земли должны служить пищей живым существам, но если ты пожелаешь удовлетворить свою потребность тем, что достаточно природе, у тебя не возникнет стремления к перенасыщению. Природа довольствуется немногим. Когда же ты попытаешься усилить ее насыщение чем-либо лишним, то, чем ты ее питаешь, будет ей неприятно или принесет вред». Быть может, ты полагаешь, что красиво блистать разнообразием одежд, вид которых хотя и приятен взору, но я приду в восхищение от качества ткани или искусства ремесленника. А разве принесет тебе счастье длинная вереница рабов? Они, если обладают дурным нравом, опасная обуза для дома и враги своего господина. Если же они честны, то каким образом может быть причислена чужая честность к числу твоих богатств? Из всего того, что ты относишь к числу своих благ, ни одно не принадлежит тебе, говорю я. А если они не содержат ничего от желаемой красоты, что же заставляет тебя печалиться при их утрате и радоваться при сохранении? Ибо если они прекрасны по природе, что это дает тебе? Они и сами по себе, будучи отделенными от принадлежащего тебе, нравились бы. Ведь их ценность не в том, что они находятся среди твоих сокровищ, Эти блага потому и представляются драгоценными, что ты желал бы иметь их в числе твоих богатств. Чего же ты так громко требуешь от фортуны? Я думаю, люди желают с помощью богатства избежать нужды, но это желание приводит их к противоположному. Нужно иметь множество сосудов для сохранения многочисленных драгоценных предметов и справедливое мнение, что нуждаются во многом те, кто многим владеет. И наоборот, очень мало нужно тем, кто соизмеряет свои богатства с природной необходимостью, а не с непомерными потребностями роскоши. Итак, не является ли благо принадлежащим вам и расположенным внутри вас? Поэтому не ищите его во внешних и не принадлежащих вам вещах. Разве таков порядок мира, чтобы существо, причастное божественному разуму, могло блистать не иначе, как через обладание неодушевленными предметами. Другие существа довольствуются принадлежащим им. Вы же, разумом, уподобленные Богу, ищите в низменных вещах украшения отличнейшей природы и не понимаете, какое оскорбление вы наносите этим своему Создателю. Он желал, чтобы человеческий род возвышался над всеми земными созданиями, Вы же уронили свое достоинство ниже самого неизменного. Ведь если всякое благо, как явствует, выше того, кому принадлежит, а вы считаете презреннейшие из вещей вашими благами, тем сам себя вы по собственному соизволению ставите ниже их, и вы это заслужили. Положение, уготованное человеку природой, таково, что лишь тогда человек отличается от всех прочих вещей, когда познает себя. И он же опускается ниже животного, если перестает осознавать свое предназначение. Если для других животных не знать самого себя соответствует их природе, то у людей это следствие развращенности. Ваша ошибка просирается столь далеко, что вы считаете, будто вам могут придать блеск украшения, но это невозможно. Ведь если нечто сверкает благодаря украшениям, то прославляется само украшение, сокрытое же под ним, сохраняет свое безобразие. Наконец, я отрицаю, что может считаться благом то, что приносит вред обладающему им. Не ли? Ты соглашаешься со мной? А разве богатство очень часто не вредило своим владельцам? Поэтому наихудший человек тот, кто из-за жажды чужого золота и драгоценных камней считает себя наиболее достойным обладать ими. Если бы ты, сторонящийся теперь в испуге копья и меча, если бы ты, как нищий путник, вступил на путь этой жизни, то мог бы петь при виде разбойника. О славное блаженство смертных, заключенное в богатстве, которое, когда получаешь, перестаешь быть в безопасности. Был счастлив первый век, довольный, надежный пашнею своей, не праздной роскошью, что губит. Привык он голод утолять свой и жёлудем, когда придётся. дарваха с мёдом не мешал он, шерсть не окрашивал тирийской пурпурной краской. Спали крепко, все на траве, поил источник, холодный их, и отдыхали в тени лишь пини величавых. Ещё сюда не бороздили глубокие моря и воды, на них торговцы не спешили к бригам неведомым далёком. Труба войны еще молчала, молчал всем ненавистный голос, и крови братской вид ужасный был смертным незнаком, пока мест она полей не орошала, сражений яростных и злобных. О, если б век вернулся древний, и нравы прежние воскресли, горит, как этна жажда к злату, кто первый это зло принес нам? Кто, драгоценный впервые обрел каменья, предпочли, чтоб спать вечно в недрах. Тот, кто это все сделал, лишь беду принес всем. Что же сказать мне о почетных должностях и могуществе, которые вы, не знающие истинного достоинства и могущества, превозносите до небес? Ведь если окажутся они в руках какого-нибудь злодея, то разве могут сравниться их губительные последствия с извержением Этны или самым большим наводнением? Я думаю, ты помнишь, конечно, что еще ваши предки желали упразднить власть консулов, положившую начало свободе из-за их высокомерия. Еще раньше, по сходной причине, они запретили даже упоминать царскую власть в своем государстве. Если же достоинство и могущество достаются честным людям, а это очень редко случается, что иное может привлекать в них, как нечестность пользующихся? Отсюда следует, что не добродетели от почетных должностей, но почетные должности от добродетелей приобретают уважение. В чем же заключается желаемое вами и, на ваш взгляд, исполненное славы могущества? Разве вы, о земные существа, не знаете, кто вами управляет? Если бы ты увидел среди мышей одну, потребовавшую себе власти и право судить других, неужели бы ты не рассыразился хохотом? То же самое произойдет, если ты примешь во внимание немощность тела принадлежащего человеку, которое, как ты знаешь, часто укус мышей или проникновение внутрь личинок может привести к гибели. И каким образом один человек может осуществлять закон над другим, если не иметь в виду его тело и то, что еще ниже тела, я говорю о фортуне, разве ты можешь управлять свободным духом? И неужели ты можешь вывести душу из уравновешенного состояния, свойственного ей, если она сплавлена с твердостью рассудка? Когда однажды тиран счел, что он может пытками принудить свободного человека выдать сообщников по заговору, замышлявшемуся против него, тот откусил свой язык и выплюнул его в лицо жестокого тирана. Так пытки, которыми тиран показал свою жестокость, мудрый человек обратил на доказательство добродетели. Разве может кто-либо совершить относительно других то, что они не смогли бы сделать с ним? Известно, что Бузирис имел обыкновение убивать гостей, но ведь и он сам был заколот гостем Геркулесом. Регул, многих карфагенян, захваченных во время войны, заключил в оковы, но вскоре сам вынужден был протянуть руки для того, чтобы карфагеняне надели на них цепи. Есть ли сила в человеческом могуществе, если, как видишь то, что человек может относить других, он не в состоянии предотвратить по отношению к себе? Кроме того, если бы в самих почестях и могуществе было заключено некое благо, соответствующее их природе, то никогда не доставались бы они наименее достойным. Ведь не свойственно благу быть присоединенным к противоположному себе. Природа не допускает, чтобы нечто противоположное смешивалось воедино. А так как достоинства по большей части достаются наихудшим из людей, то не следует сомневаться, что их природа сама по себе не является благой, поскольку они позволяют наихудшим обладать ими. Это в равной степени можно отнести ко всем дарам фортуны, которыми она щедро осыпает самых недостойных. К этому следует прибавить, что никто не сомневается, будто сильным является тот, кто явно выказывает свою силу, а тот, кто обладает быстротой движений, конечно, быстр. Так, если человек занимается музыкой, мы называем его музыкантом, если медициной — врачом, риторикой — ритором. Природа какой-либо вещи проявляется так, как ей свойственно, и не смешивается с воздействиями противоположного ей. Более того, она противоположное себе отталкивает. Но богатства не могут утолить ненасытную жадность, а власть не дает власти над самим собой тому, кого порочные страсти опутывают нерасторжимыми цепями. Почести и чины, достающиеся злодеям, никоим образом не делают их достойными людьми, но лишь еще более обнаруживают и подчеркивают их низость. От чего так происходит? Вы находите удовольствие в том, чтобы вещи, заключающие в себе совершенно иной смысл, называть ложными именами, несоответствие которых с очевидностью следует из их сопоставления с проявлениями существования самих этих вещей. Поэтому ни богатство, ни могущество, ни почести и чины, о которых мы говорили выше, не могут быть названы таковыми по праву. И, наконец, то же самое следует сказать и о фортуне в которой, как явствует, нет ничего такого, чего следовало бы желать, ибо в ней по самой ее природе не содержится никакой благодати, ведь никогда она не благоволит добрым людям и не делает добрыми тех, кому благосклонна. Руины зверь оставил за собой, сжег город, погубил сенат великий, замучил брат и упился кровью, он матери своей, смотря на тело, слезы не уронил и не постиг красы. Народами повелевал, которых Феб не мог бы охватить единым взором, от часа на востоке, как вставал, до часа, когда в море неоглядном на западе гасил лучи золотые. Народами, что под семью звездами в просторах обитали ледяных и теми, коих нот сжигал в пустынях, ведь сила никакая не могла, Смирить нейрона кесаря злодейство Сколь тяжек века был удел, связавший С отравою неправедный сей меч. На это я ответил. Ты сама знаешь, что он давно никогда не имела власти Честолюбивое стремление к достижению приходящих благ. И хотя я больше всего желал стоять у кормила государственных дел, Но это не могло способствовать умолению добродетеля. Тогда философия сказала, «Да, единственное, что может привлекать возвышенные от природы души, еще не достигшие высшей границы добродетели, это желание известности и славы вследствие достижения высших должностей в государстве. И все же празмысли, насколько подобные притязания ничтожны и беспочвенны. Известно, что весь круг земель, как ты узнал из астрономических наблюдений, представляет собой точку в системе небесного пространства. Если его сравнить с величиной небесной сферы, то можно сказать, что пространство его ничтожно мало. Лишь четвертая часть этой земли, занимающей так мало места в мире, как стало известно тебя из сочинений всеведущего Птолемея, населена знакомыми нам существами. Если от этой четвертой части мы мысленно отнимем площадь, занимаемую морями и болотами, и отделим от нее области, опустошаемые засухой, то людям для проживания останется лишь очень ограниченное пространство, и заключенные в этом крошечном мире, как бы огражденные отовсюду, вы помышляете о распространении славы и прославлении имени». Но может ли быть великой и значимой слава, зажатая в столь тесном и малом пространстве? К тому же само это ограниченное пространство человеческого убежища населяют народы, отличающиеся своими языками, нравами, и образом жизни, которым из-за трудности пути или из-за непонимания языка, или из-за отсутствия торговли никоим образом не может дойти славы не только отдельных людей, но и целых государств. Во времена Марка Тулия, как он сам указывал в одном сочинении, слава Римской Республики еще не перевалила Кавказские горы, а ведь уже в то время она была могущественна и угрожала парфянам и другим народам, живущим за этими горами. Понимаешь ли ты, в сколь тесных границах заключена слава, для укрепления и распространения которой вы прилагаете столько трудов? Разве там, где неизвестно имя римлян, будет иметь значение слава человека Римлянина. Ведь существует основание для того, чтобы обычаи разных народов и их установления отличались друг от друга. И то, что у одних считается достойным славы, у других может оказаться заслуживающим порицание. Поэтому если кого-нибудь радует достижение известности, пусть не стремится он донести славу своего имени до многочисленных народов. Должен он удовольствоваться тем, что она распространится среди своих, И славное бессмертие, порожденное известностью, ограничится пределами одного народа. Но сколь многих славнейших в свое время мужей обрекла на забвение забывчивость летописцев. Впрочем, какую пользу принесло бы им то, что их деяния были запечатлены, ведь и сохраненное писателями забывается, отодвигаясь в далекую и преданную забвению древность. Вам кажется, что вы сделаетесь бессмертными, когда помышляете о славе в грядущем. Если же ты эти притязания сравнишь с бесконечной протяженностью вечности, будут ли у тебя основания радоваться долговечности своего имени? Ведь она составит лишь мгновение по сравнению с десятью тысячами лет, но и мгновение, и тысячелетие — это лишь ограниченная протяженность времени, хотя мгновение и несравненно быстротечнее. Любое количество лет, сколь угодно великое не может быть соотнесено с безграничностью бесконечности. Ибо конечное можно сравнивать лишь с конечным, откуда следует, что слава, даже очень долговременная, если сравнить ее с неисчерпаемой вечностью, покажется столь ничтожно малой, что смысл ее будет утрачен. Вам же неведомо ничто иное, кроме стремления к расположению народа и пустой молве, и, презрев превосходство совести и добродетели, вы ищите награду себе в чужих пересудах. Послушай, как некто лукаво высмеял пустоту притязаний такого рода. Когда он обрушился с оскорблениями на некоего человека, который не ради торжества добродетеля, но лишь из тщеславного желания славы ложно присвоил себе имя философа, то заявил ему, что убедиться в том, что тот действительно философ – если перенесет наносимые ему оскорбления, спокойно и терпеливо. Последний, однако, недолго сохранял терпение и как бы в шутку спросил обидчика, «Веришь ли ты теперь, что я философ?» На это первый ответил с издевкой. «Я поверил в это, если бы ты промолчал». Какой смысл заключен в славе для выдающихся людей, о которых идет речь, стремящихся к славе ради добродетеля? Что, я спрашиваю им до славы после уничтожения тела смертью? Ведь если предположить то, что наш рассудок отказывается допустить, будто люди умирают полностью, слава вообще ничто, поскольку тот, кому она воздается, вообще больше не существует. Если же душа, осознающая самое себя, освободившись из земной темницы, устремляется в небо, разве она не посмотрит с презрением на все земные деяния? Она, которая, вкушая радости неба, Ликует, что освободилась от земных пут. Каждый, кто к славе душою стремится своей, Высшим благом считая ее, Взор обратит пусть на небо великий простор, С ним нашу землю сравнив. Он устыдится тогда даже имя назвать, Славы, что ложной вознесено, Ведь не по силам, и малость заполнить ему нашей земли. Так зачем? Вы стремитесь спасти свою жизнь, гордецы, от тяжелого смерти, Ирма. Слава ваша достигнет, возможно, племен, дальних, у всех она на устах. Дом известен, пусть общим признанием, пусть так. Дела нет ей до почести ваших совсем. Всё презрит и сравняет всех смерть. Где Фабриция прах или Брута, скажи, Илькатона, и что он теперь? Слава тех, кого нет на земле, Звук пустой, Хоть способны их всех пережить. Ни одно нам припомнится, много имен. Где же люди, носившие их? Вы безвестны, Бессмертие слава не даст. Не продлит она жизни никому. День придет, и погаснет обманчивый блеск. Ждет вторая вас смерть лишь тогда. Но чтобы ты не счел, что я веду против фортуны безжалостную войну, я должна отметить, что она заслуживает и человеческой признательности, будучи иногда не совсем обманчивой, а именно когда она раскрывается, обнажая свое лицо и показывая свой нрав. Мне кажется, ты не совсем понял, о чем я толкую». Достойно удивления то, о чем я намереваюсь сказать, поэтому я едва могу выразить свои суждения словами. Я полагаю, что неблагосклонная фортуна выявляет свою сущность лучше, чем дарящая милости. Она приобретает обманчивый облик счастья, когда кажется ласковой, но всегда правдиво, когда, отворачиваясь, раскрывает свое непостоянство. Первая обманывает, вторая наставляет. Первая связывает души наслаждающихся образом ложных благ, вторая освобождает давая познание бренности счастья. Итак, ты можешь видеть, что она не только ветреная и переменчива, не всегда осознающая самою себя, но и благоразумная, собранная, постигающая последствия собственной враждебности. Наконец, фортуна, приносящая счастье, увлекает ласками сбившихся с пути от истинного блага. Враждебное обычно тянет крюком оступившихся к истинным благам. Или, может быть, ты считаешь, что не заслуживает высокой оценки то, что эта жестокая и ужасная фортуна раскрыла тебе души верных друзей и отделила истинных друзей от мнимых, ведь, удаляясь, она увлекла своих за собою, а твоих оставила. Сколько бы ты отдал, чтобы узнать это, пребывая в безопасности и счастье? Перестань же оплакивать утраченные богатство, так как ты обрел самое драгоценное сокровище. Друзей. В мире с добром постоянным рядом живут перемены. Вечен союз двух враждебных разных вполне оснований. Феп на золотой колеснице розовый день нам приносит. Геспер восходит ночами. Море смиряет волнение. И незволено суше водный простор разгоняться связью единой скрепляет все лишь любовь в этом мире правит землею и морем и даже небом высоким если бразды вдруг отпустят сразу к борьбе устремится все что рождает движение в дружном согласии мигом гневными станет врагами мир повергая в руины только любовь и способна Смертных в союзе сплотить всех. Таинство брака чистейших Свяжет влюбленных навеки, Верным диктуя законы. Счастливы люди, любовь коль Царствует в душах, любовь та Правит одна небесами.